Когда я впервые притащила Ив к Чернову, она сразу всё здесь возненавидела. Ей не нравилось ни улицы Деланси, ни вход с переулка, ни китайцы у раковины, ни посетители, слишком бородатые и слишком увлекающиеся политикой, ей даже шоу не понравилось. Но, господи, как же быстро всё это пустило в ней корни. есть стал нравиться этот дешёвый блеск эти душещипательные истории, она полюбила искренность бывших, которые в основном солировали, и зубастость будущих, пока что составлявших хор. Ей стали нравиться сентиментальные революционеры и контрреволюционеры, бок о бок проливавшие ностальгические слезы. Она даже выучила некоторые песни и порой пела их вместе с основными исполнителями, причем пела не так уж и плохо, особенно когда хорошенько выпьет. По-моему, для Ив Такие вечера у Чернова стали чем-то вроде свидания с домом. Они будили в ней те же гордые чувства, что и отсылка обратно в Индиану денег, присланных ей отцом. Так что если Ив намеревалась произвести на Тинкера впечатление, показав ему некий незнакомый Нью-Йорк, то это у неё получилось. Ибо когда ностальгическая, но как бы лишённая корней, казацкая песня закончилась — и сцена была предоставлена исполнителям беззаботных песенок Коула Портера, длинноногим красавицам в коротких юбках и красавцам-танцорам с их безосновательными мечтами, Тинкер выглядел счастливым, как ребёнок, которого в день открытия зрелища толпа зрителей пронесла через турникет без билета. Решив, что на сегодня хватит, мы с Ив расплатились. Тинкер, естественно, возражал, но мы настояли. «Ну, хорошо!» — сказал он, пряча бумажник. — Но вечером в пятницу плачу я. — Да ради бога! — сказала Ив. — Что нам лучше надеть? — Все, что хотите. Симпатичнее или самое симпатичное? Тинкер улыбнулся. — Давайте остановимся на самом симпатичном. Тинкер и Ив остались ждать за столиком, чтобы принесли наше пальто. Я, в свою очередь, извинившись, решила зайти в туалет. Там было полно разряженных как куклы девиц, пришедших на свидание с гангстерами. Три буквально прилипли к зеркалу над раковиной. На них было столько искусственных мехов и всевозможной косметики, что они были похожи на артисток из здешнего хора, мечтавших показаться в Голливуде. Впрочем, возможность этого и у тех, и у других была одинаково мала. Возвращаясь в зал, я наткнулась на самого Чернова. Старик стоял в конце коридора и наблюдал за собравшимися гостями. «Привет, Золушка», — сказал он по-русски, — «выглядишь превосходно». «У вас просто освещение плохое. Зато у меня глаза хорошие». Он мотнул головой в сторону нашего стола, где Ив, похоже, убеждала Тинкера выпить вместе с ней ещё немного. «Кто этот молодой человек? Это твой или твои подружки?» «Пожалуй, на части принадлежит нам обеим». Чернов улыбнулся. У него было два золотых зуба. «Такое соотношение долго не продержится, худышка моя. Это только ты так считаешь». «Так считают солнце, луна и звезды». Глава 3 The Quick Brown Fox. Над двери в кабинет мисс Маркхэм, Висела панель из красного дерева, и на ней то и дело вспыхивали 26 красных лампочек. Под каждой из них была одна из букв алфавита. Буквами и лампочками обозначались девушки из секретариата фирмы Куйгин энд Я, например, числилась под литерой Q. Итак, нас было 26, мы разместились в пяти рядах по пять человек в каждом, а возглавляла нас... старший секретарь Памела Петус, литера «Джи». Ее стол стоял отдельно, и она высилась впереди нашего войска, точно там бурмажоретка во время парада. Под руководством мисс маркхем мы, 26 девушек, вели деловую переписку, осуществляли всю подготовительную работу по договорам, а также снимали копии с документов и размножали приказы высшего начальства. Получив запрос сверху, Мисс Маркхэм сверялась с графиком работ, определяла наиболее пригодную для выполнения данного поручения девушку и нажимала на соответствующую кнопку. Аутсайдеру может показаться вполне разумным, когда кто-то из партнеров фирмы, уже имея хорошие отношения с кем-то из сотрудниц секретариата, намеревался именно ее подключить к работе над тем или иным проектом, будь то тройная перепечатка документов договора о покупке или список ошибок и неточностей его жены, пребывающей в процессе развода с ним. Но мисс Маркхэм подобное устройство делу разумным не находило С ее точки зрения важнее всего было соотнести каждое конкретное задание с умениями той или иной девушки. Собственно, все девушки в нашем офисе были опытными секретаршами, однако одни превосходили других в искусстве стенографии, другие в корректорском мастерстве, замечая каждую неправильно поставленную запятую. Одна из наших сотрудниц была способна привести в благодушное настроение любого, даже крайне враждебно настроенного клиента одним лишь звучанием своего голоса. Имелась у нас и такая, в присутствии которой даже начальство, особенно молодые партнеры фирмы, тут же подтягивались и выпрямляли спину. и всё благодаря её чёткой манере доклада и тому достоинству, с которым она вручала оформленные документы старшему из партнёров. «Если хотите, чтобы ваше задание было выполнено блестяще», любил повторять мисс Маркхэм, то нельзя требовать, чтобы борец вдруг занялся метанием копья. Вот, например, Шарлотта Сайкс, новенькая. Она сидела слева от меня. «Девятнадцать лет, чёрное глазище, полное надежды». и чуткие маленькие ушки. В первый же день Шарлотта совершила тактическую ошибку, печатая по 100 слов в минуту. Вообще-то, если вы не способны печатать 75 слов в минуту, вы и работать в Куиген не сможете. Но скорость печати Шарлотты на 15 слов в минуту превышала всеобщий средний результат. При скорости 100 слов в минуту это означает 48 тысяч слов в день, 240 тысяч слов в неделю — и 12 миллионов слов в год. Но, будучи новичком, Шарлотта зарабатывала никак не больше 15 долларов в неделю, то есть получала менее одной десятитысячной цента за каждое напечатанное ею слово. В этом-то и заключался забавный парадокс. Если машинистка способна печатать более 75 слов в минуту, то компания Куйгин и Хейл за каждое напечатанное слово платит ей меньше. Иначе говоря, Чем быстрее печатаешь, тем меньше получаешь. Но Шарлотта воспринимала это иначе. подобная искательница приключений, стремящаяся в одиночку перелететь через Гудзон, она надеялась достигнуть той скорости печати, какую позволяют человеческие возможности. И в результате, как только возникала необходимость допечатать еще несколько тысяч страниц, можно было держать пари, что на панели над дверью в кабинет мисс Маркхэм Со щелчком зажжется лампочка под литерой «Ф». Я, собственно, вот что хочу сказать. Будьте осторожны, демонстрируя то, чем вы особенно гордитесь, ибо наш мир не применит использовать это против вас. Но в среду 5 января в 4.05 пополудни, когда я расшифровала очередную стенограмму, лампочка на панели вспыхнула возле моей литеры. Накрыв чехлом пишущую машинку — Нас учили делать так всегда, даже во время совсем короткого перерыва. Я встала, оправила юбку, взяла ручку и блокнот, пересекла нашу комнату и проследовала в кабинет мисс Маркхэм. Кабинет был обшит деревянными панелями, а его рабочая часть была отделена чем-то вроде стойки с дверцей, как гардероб в вестибюле кабаре. У мисс Маркхэм был маленький, но красивый рабочий столик с тисненным кожаным покрытием, За таким, должно быть, восседал Наполеон, разбирая донесения, полученные с поля боя. Когда я вошла, она быстро подняла глаза, оторвавшись от работы, и сказала, «Вам тут звание от Кэтрин, партнер из компании Кэмден и Клей». «Спасибо». «Но имейте в виду, что вы работаете на Куиген и Хейл, а не на Кэмден и Клей. Не позволяйте им сваливать на вас свою работу». «Хорошо, мисс Маркхэм». «Да, Кэтрин, и еще одно». Насколько я поняла, у вас в последнее время было довольно много срочной работы для торгово-промышленного объединения диксон тикондерога де «Да, мисс Маркхем». Мистер Барнетт сказал, что важно завершить эту транзакцию до конца года по причине налогов, как мне кажется. И возникло немало изменений, которые вносились в документы в последнюю минуту. «Что ж, я не люблю, когда мои девушки работают допоздна на рождественской неделе». Тем не менее, мистер барнет высоко оценил и вашу постоянную помощь, и то, что вы успели завершить эту работу. Я полностью к нему присоединяюсь. Благодарю вас, мисс Маркхэм. И она одним взмахом авторучки отпустила меня. Я отступила в приемную и подошла к маленькому телефонному столику в ее передней части. Этот телефон специально поставили здесь, сделав доступным для всех девушек, на тот случай, если кому-то из партнеров или соучредителей фирмы понадобится что-то переделать или исправить. Юридическая фирма Кэмден и Клей была одной из самых крупных в городе и зачастую решала наиболее сложные спорные вопросы. И хотя они никак не были непосредственно связаны с тем, чем занималась я, я знала, что они привыкли всё держать под контролем. Я сняла трубку. Кэтрин Контент слушает. «Привет, сестрёнка!» С того места, где я стояла, мне было видно все наше помещение, где сейчас 25 из 26 машинисток трудились, не поднимая головы, и из уважения ко мне так громко стучали по клавишам, что, по-моему, не смогли бы расслышать даже собственные мысли. И все же я понизила голос. «Ты, подруга, лучше поторопись. Мне через час нужно иметь готовыми документы для крупного банковского вклада». «Как дела-то?» У меня три неправильно заполненных анкеты и потом еще куча работы. Слушай, как называется тот банк, где работает Тинкер? Не знаю. А что? Да просто у нас на завтрашний вечер ничего не запланировано. Он собирается повести нас в какой-то фешенебельный ресторан где-то в верхнем городе. Сказал, что подхватят нас что-нибудь около восьми. Потрясающе! Где-то что-то, какой-то. И откуда ты об этом узнала? Я помолчала. «А действительно, откуда я все это узнала?» На этот вопрос не так-то легко было ответить. На углу Бродвея и Эксчендж Плейс, на той стороне улицы, что напротив церкви Святой Троицы, было маленькое кафе-столовое с газированными напитками, часами на стене и поваром по имени Макс, который даже овсянку, кажется, готовил на большой сковороде с ручкой. Зимой там царил полярный холод — В июле удушающая жара, и находилась кафе в пяти кварталах от моего обычного маршрута. Это было одно из самых моих любимых мест в городе, потому что там я всегда могла получить место у окна в тесном и угловатом отдельном кабинете со столиком на двоих. Сидя там и тихонько поедая свой сэндвич, можно было наблюдать за паломничеством в эту церковь истинно верующих нью-йоркцев. Прибывшие сюда из всех уголков Европы, одетые во все оттенки серого, они равнодушно поворачивались спиной к статуе свободы, ибо инстинкт гнал их по Бродвею в нужном направлении. Они брели, склоняясь под порывами предостерегающего их ветра и придерживая одинаковые шляпы на одинаково подстриженных головах, и чувствовали себя абсолютно счастливыми в толпе прочих столь же неотличимых друг от друга людей. Их прошлое содержало более тысячи лет культурного наследия. Каждая из их родных стран имела свои собственные воззрения на империю и собственное свидетельство того, каких вершин способно достигнуть самовыражение человеческого гения — Сикстинская часовня или Готтердамерунг. Но теперь все они с наслаждением стремились проявить собственную индивидуальность в том, кого из Роджерсов предпочитают смотреть по телевизору субботним утром. Джинджера Роя или Бака. Америка, возможно, и является страной возможностей, но в Нью-Йорке ставка делается прежде всего на конформизм. Именно способность к конформизму открывает перед вами все двери. Во всяком случае, примерно так думала я, когда прямо передо мной за окном вдруг возник какой-то мужчина без шляпы и постучал по стеклу. Сердце у меня так и подскочило. Это был Тинкер Грей. Кончики ушей у него были красными, как у эльфа, а на лице сияла такая улыбка, словно он поймал меня на месте преступления. Он сразу же начал что-то с энтузиазмом говорить, но из-за стекла ничего не было слышно, я помахала ему, приглашая зайти внутрь. «Значит, это оно и есть?» — спросил он, протискиваясь в мой кабинет. «Что оно?» «То самое место, куда ты идёшь, когда хочешь побыть одна». — О, нет, — рассмеялась я. — Не совсем. Он прищелкнул пальцами в притворном разочаровании и объявил, что умирает с голоду. Затем огляделся с неким, не имеющим ни малейших оснований, восторгом, взял в руки меню и целых четыре секунды его изучал. Он пребывал в том непоколебимо прекрасном расположении духа, как если бы нашел на земле 100 стодолларовую банкноту Ещё только собирался рассказать об этом первому встречному. Когда появилась официантка, я заказала БСТ, но Тинкер, решив устремиться вглубь неразведанной территории, потребовал авторский сэндвич имени самого Макса, обозначенный в меню как нечто несравненное и почти легендарное. Когда Тинкер спросил, пробовал ли я когда-нибудь такой сэндвич, я сказала, что мне его описание всегда казалось изобилующим определениями, но недостаточно предметным. «Значит, ты работаешь где-то неподалеку?» — спросил он, когда официантка отошла от нашего стола. «Нет, но пройти нужно совсем немного». «По-моему, Ив говорила, что это какая-то юридическая контора?» «Верно. Это старинная фирма с Уолл-стрит. Тебе там нравится?» скучнова что по моему вполне предсказуемо исходя из специфики фирмы Тинкер улыбнулся твоя речь тоже изобилует определениями и недостаточно предметно. Эмили пост считает, что рассказывать о себе не слишком-то вежливо. я уверен, что мисс пост совершенно права, но большинство американцев ее предостержение почему-то не останавливает. Фортуна покровительствует смелым. Фирменный сэндвич имени Макса представлял собой поджаренный на решетке сыр, в который был завернут ломтик говяжьей солонины и салат из нашинкованной капусты. Тинкер управился с ним за десять минут, и вместо сэндвича тут же занял ломтик чизкейка. — Какое прекрасное место! — уже, наверное, в пятый раз восхитился Тинкер. — Ну, теперь расскажи ты, как это — быть банкиром. На что это похоже? спросила я, глядя, как он уписывает свой десерт. Он признался, что считает себя пока еще начинающим, так что про его работу вряд ли можно спросить, как быть банкиром. На самом деле он занимается скорее брокерской деятельностью. Его банк обслуживает группу состоятельных семейств, имеющих крупные доли дохода в частных компаниях, контролирующих все, от сталелитейных предприятий до серебряных рудников». И когда этим семьям требуются наличные, или же они хотят от чего-то избавиться, именно он оформляет все сделки или подыскивает для них подходящих покупателей, стараясь действовать максимально осторожно. «Я бы с удовольствием купила у тебя любой подходящий серебряный рудник», — сказала я, вытаскивая сигарету. «Хорошо, в следующий раз ты будешь первый кому я позвоню». Тинкер потянулся через стол, чтобы дать мне прикурить, а потом положил зажигалку на стол рядом со своей тарелкой. — Ну а что за история связана с этой зажигалкой? — А, он, похоже, немного смутился. — Ты гравировку имеешь в виду? Он взял зажигалку и некоторое время ее изучал. Потом сказал, я купил ее, когда впервые получил по-настоящему приличную зарплату. Понимаешь, я как бы сам себе подарок сделал. Такая солидная золотая зажигалка, да ещё и с моими инициалами. Он с печальной улыбкой покачал головой. Когда мой брат её увидел, он чуть сосвет у меня не сжил. Ему страшно не понравилось, что она золотая и что на ней монограмма. Но больше всего он всегда злился из-за моей работы. Когда мы с ним встречались в Гринвич-Виллидж, чтобы выпить пиво, Он сразу принимался ругать банкиров, Уолл-стрит и меня заодно. Особенно он пинал меня за мое желание путешествовать по всему свету, а я его уверял, что непременно сделаю это. В конце концов, как-то вечером, он схватил мою зажигалку, выбежал на улицу и заставил какого-то лоточника дополнить мои инициалы неким постскриптумом. «Это чтоб ты помнил каждый день, когда тебе довелось дать девушке прикурить?» — Да, что-то вроде того. — А мне твоя работа вовсе не кажется такой ужасной. — Нет, — согласился он, — она вовсе неплохая просто Тинкер довольно долго смотрел в окно на Бродвей, собираясь с мыслями. Помнится, у Марка Твена есть история об одном старике, который водил баржу, что-то вроде парома, на котором люди переправлялись с одного берега реки на другой. «Это из жизни на Миссисипи?» «Не знаю, возможно». Так вот, Марк Твен подсчитал, что за тридцать с лишним лет этот человек, работая перевозчиком и без конца пересекая реку, проделал путь в двадцать раз длиннее самой Миссисипи, но при этом ни разу не выехал за пределы своего округа. Тинкер улыбнулся и покачал головой. «И пораю я себя чувствую этим стариком». Словно одна половина моих клиентов собирается в путешествие на Аляску, а вторая — в Эверглейдс, и лишь один я продолжаю возить людей с одного берега на другой. «Налить еще?» — спросила официантка, подходя к нам с кофейником в руках. Тинкер вопросительно посмотрел на меня. «У нас, девушек из Куйгин и Хейл, на ланч было отведено 45 минут». но я предпочитала возвращаться к своей пишущей машинке на несколько минут раньше. Если я уйду прямо сейчас, то еще вполне успею до конца перерыва. Можно поблагодарить Стинкера за ланч, рысцой добежать до нашего здания и запрыгнуть в лифт, идущий на шестнадцатый этаж. Интересно, каким может быть приемлемое опоздание для девушки, которая всегда оказывалась на рабочем месте вовремя? Пять минут? Десять? Пятнадцать? если у неё, скажем, сломается каблук». «Конечно», — сказал я официантке, и та наполнила наши чашки, после чего мы оба с явным облегчением откинулись на спинке стульев, стукнувшись при этом коленями. В отдельном кабинете было всё-таки тесновато. Тинкер налил себе в кофе сливок и принялся их размешивать. Он всё мешал, мешал, мешал, и всё это время мы оба молчали. Потом я сказала, «Это церкви!» Он несколько растерянно посмотрел на меня. «Что это?» «Церкви! Именно туда я хожу, когда хочу побыть одна!» Он снова выпрямился. «Ты посещаешь церкви?» Я указала в окно на церковь Троицы. Более полувека ее шпиль был самой высокой точкой на Манхэттене, а для моряков служил чем-то вроде гостеприимного маяка. «А теперь?» чтобы как следует рассмотреть эту церковь, приходилось устраиваться в кафе на противоположной стороне улицы. Вот это да! Тинкер был явно удивлён. Странно, почему это тебя так удивляет? Не то чтобы удивляет, просто мне казалось, что ты человек не слишком религиозный. Нет, не слишком. Так я и в церковь хожу не тогда, когда там идёт служба, а когда там почти никого нет. Именно в церковь Троицы и в любую другую тоже. Но вообще-то я предпочитаю старые и большие, вроде святого Патрика или святого Михаила. По-моему, я один раз был в церкви святого Варфоломея на Венчании, а больше, пожалуй, нигде. Мимо церкви Троицы я, должно быть, тысячу раз проходил, а внутрь ни разу даже не заглядывал. Вот это и впрямь удивительно. Между прочим... В два часа дня в этих церквах нет ни души. Они стоят совершенно пустые, сплошной резной камень, красное дерево и витражи. То есть они, конечно, в какие-то моменты жизни отнюдь не пустовали. Там наверняка было полно тех, кто пережил все эти беды. У Исповедалин, наверное, целые очереди выстраивались. А во время венчаний в боковых нефах и в пределе девочки рассыпали лепестки цветов от крещения до отпевания. Вот именно. Но со временем большая часть истинно верующих как бы отсеялась. Те, что недавно прибыли в страну, стали строить свои храмы, и большие старые церкви оказались чуть ли не заброшенными, как часто оказываются заброшенными старики. И теперь им остается только вспоминать о паре своего расцвета, оставшейся в прошлом. Пребывание в обществе этих стариков я нахожу невероятно умиротворяющим. Тинкер некоторое время молчал, глядя на шпиль церкви Троицы, вокруг которого, как в старые времена, кружила пара чаек. — Здорово. — И эта церковь действительно великолепна, — сказал он. И я чокнулась с ним кофейной чашкой и призналась. — А ведь я рассказала тебе нечто такое, что мало кому обо мне известно. И он, глядя мне прямо в глаза, попросил. — Расскажи мне еще что-нибудь, чего никто о тебе не знает. Я рассмеялась. Но он был серьезен. «Чего никто обо мне не знает?» — приспросила я. «Да, хотя бы что-нибудь. Обещаю, что никогда не расскажу об этом ни одной живой душе». Он даже перекрестился в подтверждении своих слов. «Ну, хорошо», — сказала я, ставя чашку на стол. «Я идеально чувствую время. То есть...» То есть я могу сосчитать до шестидесяти ровно за шестьдесят секунд. Плюс-минус одна. — Не верю. Я большим пальцем ткнула себе за спину, где на стене висели часы. — Ты только дай мне знать, когда секундная стрелка достигнет двенадцати. Он посмотрел на часы и принялся следить за стрелкой. На губах его возникла азартная улыбка. — Готово? — спросил он, по-прежнему улыбаясь. «Тогда на старт. Внимание!» «Невероятно!» — сказала Ив, позвонив мне уже после моей встречи с Тинкером. «Где-то что-то какое-то. И откуда ты об этом узнала?» «Оформляя банковские вклады, узнаешь, по крайней мере, одну важную вещь. Большинство людей с уважением воспринимают прямые вопросы, заданные вовремя и по делу. Это то самое, к чему они совершенно не готовы». Иногда не выказывают желание сотрудничать с вами, а скорее хотят немного потянуть время, снова повторяя тот вопрос, который им только что задали. «Как мне все это удалось?» — вежливо переспрашивают они. Иногда, впрочем, они считают подобные вопросы наглостью, а потому отвечают или переспрашивают с оттенком презрения. «Что именно мне удалось?» Но в любом случае... Опытный юрист сразу понимает, где именно тормозит его клиент, а где открывается поистине плодородная почва для дальнейшего расследования. Так что наилучший ответ на хороший вопрос — это тот, что сделан просто и без каких-либо колебаний или смысловых отклонений. «Он мельком упомянул об этом, когда ты у Чернова в туалет ходила», — сказала я. завершая разговор, мы, как всегда, обменялись шутливыми замечаниями и я вернулась на своё рабочее место. Убрала чехол с машинки, отыскала нужное место в тексте и снова застучала по клавиатуре. И во втором предложении третьего параграфа сделала свою первую за этот день опечатку. Печатая список чьих-то основных предпочтений, я вместо «чиф» напечатала «тфиф». И лишь увидев напечатанное, убедила себя, что эти слова совсем не похожи, А эти две буквы даже на клавиатуре находятся не то чтобы рядом. Глава четвертая. Бог из машины. Вечером в пятницу, когда мы одевались, Ив не пожелала даже о погоде со мной болтать. Дело в том, что совесть моя все же одержала надо мной победу, и я как бы случайно, как бы между прочим, во время разговора обмолвилась, что во время обеденного перерыва наткнулась в деловой части города на Тинкера, и мы с ним выпили по чашке кофе. «По чашке кофе», — с фальшивым равнодушием повторила Ив. «Как мило». И после этого замкнулась, как устрица. «Я предприняла некий решительный пас», и похвалила её летнее жёлтое платье, абсолютно неуместное зимой, но именно поэтому выглядевшее на ней как-то особенно свежо и остро. «Тебе действительно нравится?» — спросила она. «На тебе оно смотрится просто потрясающе. Надо бы и тебе его как-нибудь примерить. Может, сходишь в нём кофе попить?» Я уже открыла было рот, хоть и не знала толком, что сказать ей в ответ — но тут к нам вломилась одна из соседок. — Извините, дамы, что вырываюсь без стука, но ваш принц-очарование уже прибыл вместе со своей колесницей. Уже у двери Ив вдруг остановилась, чтобы еще раз посмотреться в зеркало. — Подожди еще минутку, — сказала она, вернулась обратно и решительно стащила из себя желтое платье, словно мой комплимент мгновенно превратил его в нечто старомодное. Я заметила, что за окном стал накрапывать холодный дождь, словно оправдывавший дурное настроение Ив. Спускаясь следом за ней по лестнице, я мрачно думала. Ну вот, мы обе и вляпались. Перед нашим пансионом стояла роскошная серебристая цвета ртути купе «Мерседес», а рядом с ним — тинкер. Даже если бы все девушки, проживавшие у миссис Мартингейл, сложили то, что зарабатывают за год, и мы тогда не удалось бы наскрести денег на такую машину. Фран Пачелли, пяти футов девяти дюймов ростом, недоучка из Сити-колледжа, родом из Северного Джерси, жившая чуть дальше по коридору, весьма выразительно присвистнула. Таким свистом строители обычно оценивают длину юбки. Мы с Ив спустились по лестнице. Настроение у него явно было отличное. Ив поцеловал в щечку и сказал «Выглядишь просто потрясающе», потом повернулся ко мне и с улыбкой пожал мне руку. Меня он ни поцелуем, ни комплиментом не одарил, но Ив следила за нами так внимательно, что становилось ясно. Она чувствует, что оказалась в проигрыше. Тинкер открыл дверцу автомобиля и, словно извиняясь, сказал «Боюсь, сзади сидеть будет немного неудобно». Тесновато. «Ничего, я там помещусь», — сказала я. «Как это мило с твоей стороны», — ехидно заметила Ив, и Тинкер, начиная подозревать, что между нами что-то происходит, посмотрел на нее с легкой озабоченностью. Открыв переднюю пассажирскую дверцу, он придержал ее одной рукой, а второй, жестом истинного джентльмена, пригласил Ив садиться. «Но она...» Словно не замечая этого, продолжала внимательно изучать машину, словно оглаживая ее взглядом от капота до багажника. Но не так, как Фран, а куда более профессионально. «Я поведу», — вдруг заявила она и протянула руку за ключами. К такому повороту событий Тинкер готов не был. «А ты водить-то умеешь?» — спросил он. «А ты водить-то умеешь?» Передразнила она его с нарочито сильным южным акцентом. — А как же? Да я папашин трактор запросто гоняла, едва мне девять годков стукнула. Она вытянула ключи у него из ладони, обошла вокруг капота и плюхнулась на водительское сиденье.